Глава третья. Корзина амулей для пани Елены. Иван не ошибся в надежде своей на крепкое слово Луки Арсентьева. Как и обещано было, ночью Ивана переправили на остров Ольхон. Везли его два рыбака, но не из тех, с кем плыл он накануне, а другие, ему вовсе неизвестные. Оба уже в годах. И то ли отроду такие молчаливые, а, скорее всего, наказано было не вступать с прохожим в разговор, только за всю дорогу едва по десятку слов вымолвили. Иван тоже не заводил разговора и даже не полюбопытствовал, не братовьяли. Очень уж похожи были, оба лобастые бородатые, с крупными, словно из камня тесанными лицами. Если бы нирванное ухо у одного и не горсть оспин на лбу другого, вовсе не различить. Хотя молчаливые рыбаки ничего Ивану и не сказали, он знал от старика Андрея, что староста артельный Лука Арсентьев пообещал не только доставить на остров Ольхон, но и помочь добраться до Усолья. Эти ли самые рыбаки и на этом Баркасе отвезут его? или как по-иному это сделается. Иван не знал, но был в твердой надежде на слово сурового артельщика и в мыслях уже оставил усолье далеко за спиной. Тревожился лишь насчет не очень ладной своей польской речи, но и то самую малость. Рассудил, что те, кто будут, и не один раз проверять его бумаги, Вряд ли сами говорят по-польски. Куда больше приходилось опасаться своей чистой русской речи. Но и тут Иван утешал себя тем, что многие поляки из тех, кого он знал, говорили по-русски отменно чисто. Конечно, всякое могло случиться на долгом его пути. Но опять же про то не нами сказано. Волков бояться в лес не ходить. И еще сказано «взялся за гуш, не говори, что не дюж». Брало еще сомнение, не перехвалил ли горячий пан Лесковский усольскую красавицу пани Елену, уж как не добра, а какая нужда выручать безвестного бродягу. Ежели и есть у нее паспорта для своих припасены, И вовсе непривычно, что женщине выпало верховодить в таком крутом деле, уж как не умна, а все не бабьего ума дело. И опять оговорил сам себя. Баба бабе рознь, ему ли не знать. Если бы не женская смелость, да не женский добрый разум, уже дважды по самому строгому счету отдал бы Богу ли, черту ли, грешную свою душу. Вполне возможно, что и пани Елена подстать Насте и Анисе. Располагали добраться к острову до свету. Задержала крутая встречная волна. Солнце уже поднялось над оставленным позади гористым берегом, когда киль баркаса скрипнул по песку прибрежной отмели. Пристали поодаль от жилья. Ребоватый рыбак. Перемолвился с товарищем и отправился в поселок. Уходя, наказал Ивану. «Покудова не вернусь, постерегись чужого глазу. Купцы с приказчиками наезжают об эту пору». Чтобы не торчать на виду, Иван прилег на неводок, кинутый на дно баркаса для отвода глаз. Заснуть не успел. В скорости рыбак вернулся. — Твоя удача, — сказал Ивану, — нету сторонних. И сам Елисей дома велел тебя к ему вести. Поднатужились, вытащили баркас на песок и пошли в поселок, в разброс, раскидавший свои избы по голому пологому берегу. Возле домов ни деревца, ни кустика. Как-то непривычно видеть такое в здешнем таежном краю. И только в полуверсте от поселка оседлала бугор редкая поросль невысоких корявых сосенок. Экое неприютное место, — подумал Иван, — случись беда, и укрыться негде. И усмехнулся сам над собою. Кто о чем, о вшивой обане. Островной артельный староста обличем никак не походил на статного луку Арсентьева. Елисей Макаров был приземистый кряжест, как бочонок, поставленный на толстые подпорки, и не только обличем отличался. Не в пример суровому луке встретил Ивана приветливо. Поди притомился и оголодал с дороги, оглядел приезжего цепко с видимым восхищением, словно цыган доброго коня на ярмарке. Такому молодому сытый харч нужен. Первое дело покормим и спать уложим, а после полден в дорогу. Иван кланялся, благодарил и снова в который раз помянул про себя добрым словом старого Маркела Федосеева и его ладанку. — Грамоте обучен? — спросил Елисей Макаров. — Самую малость, — ответил Иван. — Не в попы ставить, — усмехнулся Елисей Макаров. К веселому делу хочу тебя приспособить, амульком торговать на базаре, не пыльно и денежно. Поедешь с нашими мужиками, сколь придется, в Иркутске продадите, какой будет остаток, в усолье свезете. — А не будет остатка? — спросил Иван. — Это уж твоя забота, — снова усмехнулся Елисей Макаров и добавил серьезно. Один бочонок сразу в баркасе оставьте. Без заделья не гоже в усоли сплывать. На реке, как на дороге, не знаешь, кого встретишь. Купец из меня, Иван покрутил головой. Я и цены не понимаю. Елисей Макаров успокоил его. Не один за прилавок станешь. Да и цену сам базар скажет. На субботний торг отовсюдова рыбаки будут. Со всех берегов. И Выдринские, и Муринские, и Култукские. На ихнюю цену копейку, а то две без опаски накинуть. Наш маломорский амулек завсегда в чести. Елисей Макаров был тароват не только на речи. Накормили приезжего сытно и вкусно, и уложили спать на полу в летней горнице. В путь тронулись в полдень. Провожатый Ивану, Елисей Макаров отрядил трех рыбаков, старика Никиту и двух молодых мужиков, не успевших еще отрастить бороды, Корнея и Демьяна. Погрузили в баркас семь пятипудовых бочонков с рыбой. Иван усомнился, однако на неделю торговать хватит. Но, понятно, промолчал, оставив тревогу при себе. В корму положили три топора и ружье с длинными витой стали стволами. «Береженого Бог бережет», — пояснил старик Никита в ответ на недоуменный взгляд Ивана. «Обратно с деньгами поплывем, да снималыми, немалыми. Гляди, равен час, варнаки застанут». Иван усмехнулся про себя. «Варнак-то в баркасе, но не стал тревожить старика». Да ему, поди, и так понятно, что ни купца с собой везет, и ни барина. За кормой на коротке причалили легонькую лодку двухпарку. Иван догадался, на этой лодке отвезут его в усолье. И об этом позаботился Елисей Макаров. Нет, грех Бога гневить, пока все шло куда как хорошо. Старик Никита занял место кормчего. Корней с Демьяном шестами столкнули Баркас на глубину и подняли на короткой мачте треугольный парус. — С Богом! — сказал Елисей Макаров, и размашисто истово перекрестился, и все перекрестились вслед за ним. Ветер дул попутный с севера, из Витимской тайги. Волну еще не успела развести, и Баркас ходко шел по мелкой рябе. Иван прилег в носу баркаса, глядел в темную бездонную глубину, слушал лопотанье воды, облизывающие борта частыми всплесками. Далеко за кормой остался желтый остров с зеленой гривой сосен на макушке. Справа по борту нависали над водой рваные непогодой и временем скалы Иркутского берега. Противоположный берег Утонул в густой синеве, и только между водой и солнцем зависли в воздухе прозрачные снеговые шапки далеких горных вершин. А впереди, сколько хватал глаз, расстилалась просторная водная гладь, и казалось, нет ей ни конца, ни края. Приволье! Вспомнил Иван тесную заводскую казарму с застоялой кислой прелью, и нарами в два яруса, дымные прокопченные мастерские и цеха, выжженную горячим шлаком землю заводского двора, где не только деревца или кустика, травинки живой не осталось. Чего только не сотворяют люди себе на муку и погибель, а здесь воистину приволье. вернуться бы сюда с настей избенку срубить хозяйство завести хоть не мудрое да свое и прожить сколько бог сроку отведет на этом приволье в дружбе и согласии с этими работящими нешебутными людьми ходить в море открыть душу и тело ветрам и солнцу в поте лица добывать хлеб свой не заедать ничего чужого веку Вот И все. Много ли человеку надо? Только пустая эта блажь. Вон он берег, где только что зверем полз почаще, как заяц от охотника, хранился от ретивых казаков. И другой берег, куда собрался ступить ногой, тоже не неласковее. Тоже шагу не ступишь без оглядки. Нет человеку места на земле, такого, чтобы мог... Надежно, почесть своим, кроме как те три аршина, на которые гроб ляжет. Да еще бог весть, будет ли гроб, а то и просто яма. И снова в который раз сжимал кулаки в бессильной злобе. По что же так? Ни один он, куда ни обернись, везде люди маются. По что терпят? Неужто смелых нету? Вспомнил с горечью, как тихой ночью всполошил на батом заводскую слободу. Но вспомнил, и что? На кого больше всех надежу положил, настоящие мужики Герасим Зуев и Никон Мукасеев первые отреклись детей своих пожалели, и остались дети сиротами. За пароли насмерть и Герасима и Никона. А поляки не срабели. Согласно поднялись, супротив самого царя, так ведь тоже не осилили. Много ли их? Вот, ежели бы всей России подняться. Придет, однако, час. И тут же укорил себя, а сам одна печаль Настю выручить, да забиться куда подальше, чтобы злой глаз не достиг. Один в поле не воин. Вот так истина каждый на другого. Да ежели бы началось настоящее дело, неужто пожалел бы себя ни в жизнь? Вот и все так. Ждут, кто бы начал, а кто же начнет. Старик Никита притомился, окликнул молодого рыбака. «Корнюха, хватит пузо чесать, возьми-ка правило». Отдавая кормовое весло, добавил, — Держи это же вдоль ветру. К берегу ближе не ходи. Здесь на просторе ветер равнее". Сам перебрался в нос, сел рядом с Иваном. По что закручинился прохожий? Не знаю, как звать величать. Иваном. У нас Ларивон будешь. Есть такой мужик в нашей артели. Обличьем схож. Только в крыльцах малость пожиже ларивон сын федотов прозвищем соловьев и я соловьев сказал иван удивясь легче запомнишь сказал старик а запомнить надо надежно на базаре и облава не дива По что облава встревожился иван кто ж его знает может и за строгу сбежал кто или грабеж где какой? А то и просто для порядка. Облавы не опасайся. Подойдут, спросят, кто старшой. Я поясню. А тебя только и спросит, кто таков. Скажешь, рыбак, товар на прилавке. Нас они не трогают. Дай ему пару амулей пожирнее. В раз отойдет. Мне и трех не жалко, сказал Иван. Из трех не обеднеем, согласился старик. Злобной собаке хоть кость да брось, без этого не обойдешься, к этому мы привычны. А ты мне вот что скажи, да До усолья мы тебя, как сказано, сплавим, а там куда? Дорогу знаешь? — Сам не бывал, — ответил Иван. — Сказали мне, ежели рекой плыть, то приставать сразу за малым островом. на котором соляной завод. Улица прямо в реку упирается, а там по приметам доберусь. — Добро, — сказал старик, — в воскресенье к утру будешь в усолье. Правильно говорил старый Елисей Макаров. Амулятников съехалось на базар со всех концов Байкала. Но, видно, маломорский амулек поистине был в особой части. Или, может, в части была артель Елисея Макарова? Только место отвели ольхонским рыбакам самое сподручное посреди рынка, насупротив главных ворот. Встали в ряд за длинным дощатым прилавком. Посередке старик Никита с Иваном, по краям корней и демьян. Откупорили каждый по бочонку, по десятку рыбин выложили на прилавок. ну кась мужики, Спытаем, кто самый проворный, Сказал старик Никита. Кто всех наперед Свой бочонок расторгует? Хитер старый, Засмеялся Корней. Себе взял бочонок с душком, Да и козырица. Тогда только догадался Иван, Что резкий стух лицой Запашок не со всего базара, А из бочонка, Открытого стариком. О том, что омуль Чуток не свежий с душком, а по местному произношению с дуском, почитается здесь особым лакомством. Иван слышал еще в заводе. Про это же рассказывали ему рыбаки в дороге. Иван тогда еще подивился. Коли уж напорченный омуль охотников больше, чем на свежий, квасили бы весь, да и только. Но ему объяснили, что дело это вовсе не такое уж простое. Первое дело, — сказал старик Никита, — надо меру угадать, чтобы с душком был, а не с вонью. И опять же с душком он долго не лежит. Открыл бочонок — продай, не продал — выбрось. Видишь, оно какое дело? Но зато его не берут, а хватают. В справедливости этих слов Иван убедился, едва начали торговать. У их прилавка покупатели не переводились, весело разбирали маломорский омулек. Но бойчеей всего шла торговля у старика Никиты. Даже девки и молодые бабы, которые, как сговорясь, подходили прежде всего к Ивану, и те, почуяв лакомый душок, тянулись за омулем к той грудке, что выложил на прилавок старый Никита. Одна дородная молодуха, Щуря озорные глаза, даже попеняла Ивану. Купец-то боской, а товар-то у старика бассея. Старик Никита посмеивался в усы и подзадоривал Ивана. Куды вам, молодым, супротив старика? И все же Иван первым расторговал свой бочонок. Высокая статная женщина в богатом ковровом платке раздвинула столпившийся у прилавка бобенок и остановилась перед Иваном. Прошлась по нему немигающим взглядом темных диковатых глаз, выбрала рыбину покрупнее, спросила низким грудным голосом «Маломорский?» Заглянула в жабры и понюхала, раздувая ноздри прямого короткого носа. «Маломорский», — ответил Иван, — и непонятно почему озлился. — С душком ищешь? Шагай рядом. Женщина усмехнулась, чуть приметно одними губами. — Нам душок ни к чему. — Сколько возьмешь, бородач, за бочонок? Иван в растерянности оглянулся на старика. Тот поспешил ему на помощь, поклонясь солидной покупательнице, степенно ответил. По три копейки фунт наш ему стало быть, за пуд рубь двадцать. Женщина резко перебила его. Бочонок беру. Пять пудов ем, стало быть, шесть целковых. Да бочонок восемь гривен. — Плачу семь рублей, — сказала женщина Ивану. — Подсобишь, довезешь ко мне на двор. Поди, осилишь? — Впервые он в городу, — возразил старик Никита, выручая Ивана. — Пошлю ребят, они довезут. — Не встревай в чужой разговор, — строго сказала женщина и метнула на Ивана насмешливый взгляд. — Алиарабел! Вместо ответа Иван подкатил тележку и без натуги, как порожней, вскинул на нее бочонок. — Вижу, мужик! — одобрительно заметила женщина. — Не понял Иван, за что похвалила, то ли за силу, то ли за что другое. Кивнул старику Никите, дескать, не тревожься, что надо помнить, ничего не забуду, и покатил тележку к базарным воротам. Женщина в ковровом платке пошла за ним следом. Корней подскочил к старику Никите. Деньги-то не отдала? Неужто с такими деньгами баба на базар выйдет? Пропьет варнак? — Он нам по более семи целковых доверил, — спокойно возразил старик. выкатив тележку за ворота иван остановился женщина подошла к нему доверительно тронула за руку недалеко тут большую улицу переехать потом еще одну и влево мне то не негоже поиреть улице пойду по пешей обочине поди не отстанешь а я отстанешь не горе спроси каждый покажет Степанидины на подворье на соломатинской Не отстану, успокоил ее Иван. Да и не от бабы отставать. С коротким смешком кинула женщина и, не оглядываясь, пошла по выложенной вдоль домов дорожке из плетника. На улице было людно, но не только приметным платком, а и ростом и статью Степанида выделялась среди толпы, так что мудрено было потерять ее из виду. На углу Степанида остановилась. Иван выехал на перекресток, повернул влево и оторопел. Переходя улицу, прямо на него шли два казачьих офицеров в парадных мундирах с шашками через плечо. Иван пригнул голову, притворно на ту прокатил тележку мимо. — Убей, Бог, видел я где-то эту бороду, — сказал один из офицеров. У нашего вахмистра, сказал второй и захохотал. Сделав несколько шагов, Иван остановился и поправляя бочонок незаметно оглянулся. Оба казачьих офицера смотрели ему вслед. Однако сгорел и еще раз оглянулся, примиряясь, куда спасаться, если казаки кинутся за ним, и тут понял, что смотрят они вслед не ему вовсе. а их Степаниди. «Чтоб вас всех!» — выматерился про себя и, тяжело дыша, как запаленная лошадь, погнал тележку дальше. Пока добрался до Степаниди на подворье, малость отошел. Хозяйка встретила в воротах, сама открыла тяжелым ключом кладовую в подклетке, спустилась и показала, куда поставить бочонок. Потом велела идти за нею в дом. В большой горнице вдоль трех стен стояли длинные столы и скамьи. В дальнем от двери углу гоняли чаи два бородача в зипунах из смурого домотканного сукна. Возле четвертой стены высилась стойка, И на стене за ней полки со штофами и полуштофами. Иван прикинул, что вина тут хватило бы упоить до да пьяна целую деревню.